Страница 91. Раздел 2. История древней Передней Азии. Страницы с 92 по 244. Древняя Месопотамия. Глава 8. Географическая среда, население, источники и историография. Страницы с 92 по 107. Параграф 1. Природные условия. От гор Армении на севере до Персидского залива на юге, от горных областей Ирана на востоке до сирийско-месопотамской степи на западе протянулась обширная территория, названная древнегреческими географами Месопотамией, что в переводе означает «междуречие». В литературе на русском языке чаще употребляется название «двуречие», от двух рек Ефрата и Тигра. Сейчас это в основном территория Иракской республики. Ефрат и Тигр берут начало на Армянском Нагорье и впадают в Персидский залив в древности двумя раздельными устьями, а сейчас одним обширным устьем Шат-эль-Араб реки, питаемые водой горных ручьев, прорезают в верхнем течении малоазиатские горные хребты Тавр и Антитавр, Ефрат, и район горного Курдистана Тигр. И в среднем и нижнем течении текут по глинистой равнине. На подступах к месту своего впадения в Персидский залив Они разливаются по плоской территории, образуя широкое заболоченное пространство, которое древние обитатели Месопотамии звали Горькой рекой. Реки имеют ряд притоков. У Ефрата наиболее крупные Балих и Хабур, у Тигра верхний и нижний Запад. Дияла. Тигр был значительно полноводнее Ефрата и имел более быстрое течение. Разливы тигра и Ефрата зависят от таяния снегов на армянском нагорье. Обычно их разлив приходится на март-апрель, однако его сроки, в отличие от режима реки Нил, не были точными, ибо тигр и Ефрат пересекали на своем пути различные климатические зоны. Таяние горных снегов не всегда наступало в одно и то же время. Воды рек несли ил, который содержал растительные остатки и растворенные соли горных минералов и во время половодья, оставался на полях, удобряя их. Земли Месопотамии отличались исключительным плодородием, о чем единодушно говорят в своих произведениях Геродот и другие античные авторы. Однако для того, чтобы в долине Междуречия можно было заниматься земледелием, Необходим был целый комплекс мелиоративных работ, осуществлявшихся круглый год. Жители Месопотамии с древнейших времен рыли каналы, постоянно следили за их состоянием, сооружали дамбы, плотины, шлюзы, колодцы и так далее. Приходилось бороться с засоленностью почв, от насыщенных минеральными солями речных и подпочвенных вод, использовавшихся для орошения, а также от недостатка дождевой влаги, промывающей почву. Страница 93. Угрозу для плодородия месопотамских земель Представлялись сильные ветры из района пустынь, приносившие тучи песка. А ветры, дувшие из Персидского залива, гнавшие на берег большие волны и поднимавшие уровень воды в Тигре и Ефрате, могли привести к сильным наводнениям. Недаром именно в Двуречье родилась знаменитая легенда о Всемирном потопе. Только на севере Месопотамии можно было рассчитывать на естественное орошение, дожди, таяние снегов, но и там устраивались колодцы, бассейны и проводились небольшие каналы, что гарантировало снабжение полей водой. Климат Месопотамии был не одинаков на севере и юге. На севере, в зоне сухих субтропиков, зимой иногда выпадал снег. Весной и осенью бывали дожди. Юг отличался исключительно жарким и сухим климатом. На территории Месопотамии В изобилии имелись глина и природный асфальт. В северной части страны встречались месторождения металлов свинца, олова, железа. Гористые районы давали много камня. Флора Месопотамии была довольно скудной. Лишь на севере, в горном районе, произрастали различные породы деревьев. По берегам рек росли ивы. Много было, особенно на заболоченном юге, разных видов камыша. Особое значение в жизни страны имела финиковая пальма. Страбон говорит, что в древности Знали 360 ее полезных свойств. Выращивали виноград и фруктовые деревья, яблоню, смоковницу и другие. Зерновые, ячмень, полбу, проса. Технические, сезам, лен. Огородные, лук, чеснок, огурцы, баклажаны, тыкву. А также бобовые культуры, чечевицу, фасоль, горох. Фауна в древние времена была богатой. Реки изобиловали рыбой. В камышовых зарослях, на болотах, по берегам рек водилось много птиц. Дикие быки, ослы, свиньи, газели, зайцы, страусы, львы и другие животные обитали в окрестных степях и приличных зарослях. Месопотамия расположена на открытом пространстве и в центре Ближнего Востока, что обеспечивало ей из древли ведущую роль в международной торговле, ибо многие сухопутные дороги проходили через нее с запада на восток и с севера на юг. Страница 94. Торговля шла также по рекам, хотя судоходство по ним было сопряжено с большими трудностями, и по Персидскому заливу из Передней Азии в Аравию и Индию.